Проснулся вечером и сразу же вскочил. Он был весь как воздушный. Не то он есть, не то его и нет вовсе. Все стало легким до обалдения. Легко он вознесся на гору, легко сунул голову в палатку и застыл. Перед столом сидел отец Андрей в очках и писал, «Андрей Ернестович?» Воскликнул он восторженно, «А я-то...» Отец Андрей повернулся и посмотрел на него. Взгляд у него был, как пишут билетристы, влажный, значит, уже того, «А я ведь записку вам пишу», — сказал он. «Пришел, смотрю, вас нет, все открыто, разбросано, ну как же так можно?» Тут и костюм новый, и патефон, и лейка, и все валяется. Велосипед на улице. Сейчас в горах вон сколько народу съехалось. Стянутый, поминай, как звали. Вот решил подождать, пока не придете. Ну что вы, а? Корнилов рывком подскочил к нему, схватил его за плечи, обнял и даже всхлипнул. Такую нежность сейчас почувствовал он к этому старику. Так было хорошо, что он пришел. «Ну-ну-ну», — ну, сказал отец Андрей, улыбаясь, — «что это с вами? Небось, опять перебрали у волчихи?» «Нет-нет, не у волчихи», — ответил Корнилов с умилением, рассматривая его сухое иконописное лицо, острую бородку, милые мелкие и тонкие морщины. «Нет-нет, не у волчихи, Андрей Эрнестович, а со своими ребятами». Рассчитывал их вот, и... Ну, они и обрадовались. Свои-то не все ухнули. На хлеб сахар осталось. Ну и ладно, ну и ладно. Небось голова болит. Идемте, подправлю. К волчихе, отец Андрей? Нет, не к волчихе, уважаемый товарищ Корнилов. Гордо произнес отец Андрей и слегка откинул голову а в свою собственную резиденцию. Нас. Я теперь холостяк. Дочка на свидание с мужем в Сочи уехала. А я, значит, сам себе голова. Вот и пошли ко мне. Покажу я вам свою келью под елью. Только лейку забирайте, забирайте, а то доброму вору все в пору. Своей кельей под елью отец Андрей называл зимнюю застекленную террасу. Она была очень длинная и выдавалась, как выдвинутый спичечный коробок. Бог его знает, кто и зачем строил такие дачи. Первое, что бросилось Корнилову в глаза, это книжные полки. Они тянулись из конца в конец и от отнизу доверху. Он посмотрел комплекты нового мира и красной нови, «Перевязанная бечевкой», «Собрание сочинений Чехова», «Приложение к огоньку», «Полное собрание Ленина», «Разрозненные толстые тома сочинений Маркса и Энгельса» и «Много переводной билетристики двадцатых годов», «Пестрые бумажные обложки с броскими рисунками тушью и кармином». «А где божественное?» — спросил Корнилов. «Вот мое божественное!» — сказал отец Андрей и подвел его к небольшой полке над письменным столом. Там стояли сплошь медицинские книги, в том числе несколько учебников по акушерству. Он недоуменно посмотрел на куторгу. «И это приходилось», — кивнул ему головой куторга. «Все приходилось. На той север золотая колыма, как ее там называли». Я ведь в лагере особые фельдшерские курсы окончил. Ну, это, конечно, пустяк, как там вывих в правлятеле банки поставить, руку перевязать, это я и раньше умел. А вот то, что я пять лет со знаменитым, можно сказать, с мировым светилом проработал, ему ланцеты до да пинцеты подносил, вот это уж не пустяк. Я, если хотите знать, полостные операции делал. А один раз в рыбачьем поселке аппендикс прямо тут же на столе вырезал. Только стол приказал отпарить да отдраить ножом, и вся дезинфекция. И без наркоза, удивился Корнилов. Ну, было у меня кое-что, но так почти символическое. Вообще-то я в ту пору больше на спирт полагался. Сразу подношу полную жестяную кружку и приказываю, пей духом. Ну, выпил и на стол. Ну, конечно, не живот потрошил, но, бывало, даже пальцы вылущивал. А вы что ж, не верите? Не желаю я там вам побывать, но если побываете, да живым выйдете. О, многое тогда в жизни поймете. Ну, хорошо, я пойду по хозяйству, а вы тут пока книжечки посмотрите. Это все дочки на приобретение. Мои, говорю, только это полка. Там-то есть что посмотреть. Когда он вернулся, Корниевов стоял у письменного стола и вертел в пальцах бронзовый бюстик. Что такое, Андрей Эрнестович? Спросил он. «Откуда это?» Отец Андрей посмотрел на него. «Часть письменного прибора», — ответил он. «Привинчив к чернильнице». «Ну и что вы любопытно скажете об этом, а?» Это был бюст Дон Кихота. Он, пожалуй, ничем существенным не отличался от образа созданного Доре, и после него повторенного сотни раз художниками, карикатуристами, скульпторами, оперными и драматическими актерами. Та же лепка сухого благородного лица, те же усы и бородка, тот же самый головной уборж, но этот Дон Кихот смеялся. Он высовывал язык и дразнил. Он был полон яда и ясидства. Он торжествовал. Он сатанински торжествовал над кем-то. И был он уже не рыцарем печального образа, а чертом, дьяволом, самим сатаной. Это был Дон Кихот тут же на глазах, мгновенно превращающийся в Мефистофеля. И тогда становилось ясно, что совсем не шлем у него на голове, а капюшон, и под ним рога, что у него бесовский острый подбородок и усы, как у адского пса. «Ну так что вы скажете?» Спросил отец Андрей. Корнилов все смотрел на бюст. «Ну что ж, это такое может быть решение», сказал он наконец. «И против него нечего возразить. Какое?» Спросил отец Андрей. «А вот какое. Рыцарь бедный». Янгус, Дон Кихот, Франциск он съел какое-то имя, ну, еще кое-кто. Что они принесли в мир? Зло или добро? Ну, кто же это поймет? Не пытают ли они мир добром и жалостью? Ведь вслед за ними их добром Идут убийства, сумасшествия. За святым Франциском святая инквизиция. За гусом гусицкие войны, нищета. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи. Так как вы приобрели эту вещь? Отец Андрей подошел и сел рядом. От отца досталось. Отец был у меня, Владимир Михайлович, замечательный человек». Можно сказать, история русской общественной мысли. Журналист, поэт, шестидесятник и превеликий грешник. Вот я его грехи, наверное, и замаливаю. В отечественных записках писал, Герцену письма слал. К Чернышевскому в Астрахань ездил. Все хотел спросить, что ты высидел в Вилюйском остроге, мученик? Какая последняя истина там тебе открылась? Слышите? последние, Страшные вопросы. Но он не задал их. Не задал. И кроме разговора с Ольгой Сократовной, ничего у него не получилось. Вернулся и запил. Он ведь страшно пил. Не запойно, но страшно. Напьется и ревет. Именно ревет, а не плачет. От этого еще сравнительно молодым и погиб. Я его еле помню. Атеист он был ярый. Впрочем, может быть, и не атеист, а богоборец. Такие тоже тогда бывали. Мать, как только отец умер, этого черта на чердак выбросила. А я уже после революции копал грядку под капусту и откопал его. Вот с тех пор он у меня и стоит. Прижился. — Сказал Корнивов. Да, он вздохнул и поставил бюст на место. — Нехорошо, что-то мне все эти дни, Андрей Эрнестович. — А что такое? — Не знаю. — А это у вас не, как говорится, не зубная боль в сердце? Это та, от которой по хайне... Отлично помогают свинцовые пломбы и зубной порошок Бертольда Шварца. Нет, нет, не она. А что же тогда? Не знаю. То знаю, конечно, знаю, напьюсь. Может быть, скажу. А потом, ведь это же анахронизм. Ну, вот эти пилюли-то, анахронизм. Где я их возьму? Это благородному Вертеру подходит, они нам. Для нас мышьяк... Пятый этаж, чердак, петля. Вот это точно наше. Как по-вашему, отец? Отец Андрей нахмурился. А как, по-моему? По-моему, единственный грех, который Бог не прощает христианину, это самоубийство. Самоубийцы... «Извергнуты на веки веков и злона милосердия Господнего. Их не отпевать, ни хоронить в освященной земле нельзя. Вот на кладбище для скотов туда, пожалуйста, стащат, выроют яму, бросят и закидают землю, и все, лежи». «Да?» — вздохнул Корнилов. «Ну, жестокий же у вас Бог, очень жестокий». И никакого прощения, значит. Здорово. Дайте-ка мне еще раз вашего черта. Смеется, подлый. Он так и вашему отцу-атеисту в лицо смеялся. А, кстати, как он умер-то? Отец Андрей поднял бутылку и налил стаканы. Повесился. Повесился на чердаке. Они выпили одну стопку, налили другую. Отец Андрей начал рассказывать о севере. Рассказывал он хорошо, артистический акл, и Корнилов все время смеялся. Особенно ему понравилась история артельной старухи-баронессы Серафимы Барк. Руки у нее были шершавые, как кора. Но в некоторые дни она надевала браслеты и золотой перстень с печатью. Однажды при нем она рыбацким матом пуганула здоровенного Верзила, пришел за водкой и тут же повернулась к отцу Андрею и объяснила по-французски. Это ужасно, как приходится обращаться с этим народом, но, увы, иного языка он просто не в состоянии понять. Теперь он понял, что это решительный отказ. «Повернется и уйдет». И действительно верзило ушел. «Кстати, с этой бабкой фимкой в большой конфуз вышел», — сказал отец Андрей. «Какой-то институт лет пять назад организовал фольклорную экспедицию. Искали по всему поморью старых сказителей. Ну, где же найдешь? Нету. Кто-то по дурости, что ли, или по озорству, не знаю уж как» и направил их к бабке Фимке. Она и напела им десятка-два песен. Прямо по Авенариусу шпарила, есть у него такая книга, «Былины в обработке для детей среднего возраста». У тех индо глаза на лоб полезли. Вот это материал! День и ночь сидели, все валики исписали, ведро водки выдули, бабка употребляла. Уехали, снова приехали. Тут она им сказки по Сахарову Самые, что ненависть, на есть озорные, преподнесла. На севере этого добра ведь хоть добавляй, Те все валики списали. А на самый последний день при прощании Она им после шампанского и тостов И поднесла, кто она и откуда. Озорная была старуха, прости ее Господи как начальника экспедиции, чуть удар не хватил. Он как к лушу закудахтал. То есть как ж так? Как? Смольный? Да это же, это же государственные деньги, ведь это, это, вот тебе и это. Отец Андрей рассмеялся и махнул рукой. А что, если бы он узнал, куда я хожу с его рукописью? Подумал Корнилов, И вдруг брякнул. А ведь меня туда вызывали. Он мгновенно ошалел, потерялся. И, не зная, что сказать, еще настойчивее повторил. Туда-туда. Вот туда. И наподобие ученого секретаря потыкал пальцем в потолок.